505. Матерь Агни-йоги Семена, закладываемые в мире причинности, в мире следствий дадут богатые всходы, не могут не дать. По заложенным причинам, то есть мыслям, поступкам и действиям человека в мире причин, то есть в мире земном, безошибочно можно определить характер его пребывания в мире следствий, то есть в мире надземном. Так каждое движение человека порождает свои следствия и как бы проектирует себя в будущее. Сознательное отношение к своим действиям необходимо. Во имя будущего удерживается этот контроль. Человек — это породитель причин и носитель порождаемых следствий, то есть сеятель и жнец спасения. Причины и следствия связаны прямой неразрывной цепью. От следствий порожденных никуда не уйти. От контроля над цепью причин можно перейти к сознательному и продуманному заложению огненных зерен в пространстве, которые в будущем должны дать желаемый всход. Контроль над будущим осуществляется в настоящем путем заложения нужных причин.